отмежеваться от ответственности, а наивным ребячьим выкрики «Не вините меня, я еще не сделал ничего плохого». Этот выкрик был равносилен признанию, что в работе техника и в самом деле есть нечто постыдное, а он, Харлан, еще новичок, у которого просто не было времени стать преступником. Хватит отговорок. Теперь он сможет сказать Куперу «Да, я сделал нечто такое из-за чего». Миллионы людей стали новыми личностями, но это было необходимо, и я горжусь своим поступком. — Я готов, сэр! — радостно воскликнул Харлам. — Чудесно, чудесно! — Думаю, тебе приятно будет узнать, мой мальчик! — Твиссел выпустил клуб дыма, и кончики его сигареты вспыхнул алой точкой, что все твои заключения подтвердились с высокой степенью точности. «Благодарю вас, сэр!» И так подумал харлан «Теперь это уже заключение, а не догадочки. У тебя талант, мой мальчик, рука мастера. Я жду от тебя великих дел. А пока мы займемся вот этим небольшим дельцем из 223 -го. Ты был совершенно прав. Утверждаешь, что достаточно заклинить муфту сцепления в двигателе». При этом действительно получается необходимая вилка без нежелательных побочных эффектов. Возьмешься заклинить сцепление. Слушаю, сэр. Так совершилось подлинное посвящение Харлана в технике. После этого он уже не был просто человеком с розовой нашивкой на плече. Он изменил реальность. За несколько минут, выкраденных из 223-го, он испортил двигатель, и в результате некий молодой человек не попал на лекцию по механике. Из-за этого так и не стал заниматься солнечными установками, и очень простое устройство не было изобретено в течение 10 критических лет, а в результате всего этого... Как ни странно, война в 224-м была вычеркнута из реальности. Разве это не было благом? И так ли уж важно, что какие-то личности изменились? Новые личности были такими же людьми, как и прежние, с таким же правом на жизнь, чьи-то жизни стали короче, зато у большего числа людей они стали дольше и счастливее. Ну, правда, великое литературное произведение... Грандиозное создание человеческого разума и чувств не было написано в новой реальности, но разве несколько экземпляров этой книги не сохранились в библиотеках вечности? И разве в новой реальности не будут созданы иные великие творения искусства? И все же в эту ночь Харлам долго и мучительно не мог заснуть, А когда он задремал, наконец, с ним произошло то, чего не случалось уже много лет. Он увидел во сне свою мать. Несмотря на столь жалкое проявление слабости в самом начале деятельности, не прошло и биогода, как Харлан стал известен по всей вечности, в качестве техника твиссела а также подъязвительными прозвищами чудо ребенок и